Глава 19. Ближе к вечеру мы добрались до той самой избушки-раскоряки с торчащими во все стороны концами бревен, где я ночевал вместе с дезертирами. Проверять хижину на наличие недоброжелательных гостей отправился Симон. Он не стал прятаться за кустами или деревьями. Внимательно оглядел избушку издали, подошел к двери, держа арбалет наготове, и махнул нам. Здесь никого. Войдя внутрь, я первым делом бросил взгляд на железное кольцо, ввернутое в стену. На миг возникло странное ощущение что сейчас меня снова привяжут к нему, и я проведу ночь на холодном полу, из щелей которого немилостиво дует в бока. речея бросил в угол избушки дубину и со стоном повалилась на нары. Последний переход дался ей очень тяжело. Гримпиус, ворчав борду вскарабкался на второй ярус. Марк нерешительно поглядел на меня, потом на речею и тоже полез наверх. «Я буду ночевать снаружи», — сказал Симон. «Разведу костер и караулю поодаль. Вы есть-то хотите?» Речей отрицательно помотала головой. Марк промолчал, а Гримпиус пробормотал что-то, что могло быть истолковано как угодно. Симон насмешливо покачал головой и вышел из избушки, плотно закрыв за собой дверь. «Шалапут, ложись отдыхать!» – я кивнул на оставшееся свободным место. «А вы?» – он нерешительно мялся возле двери. «А я как-нибудь устроюсь. Видимо, угол с ввернутым в стену кольцом был предназначен для моих ночлегов самим создателем. Я постелил плащ на пол, улегся сверху, подложил руки под голову и стал думать». Целый день мне не давала покоя какая-то мысль, я никак не мог ее ухватить. Словно скользкая рыбина она ходила в темной глубине, иногда поднимаясь к поверхности. Но то и дело ее что-то пугало, то Авиры, то появление Симона, то навалившаяся в последние часы усталость. Я проснулся словно от толчка, в избушке было темно, слышалось похрапывание Гримпиуса и хриплое неровное дыхание Марка. Я осторожно поднялся, стараясь никого не разбудить и вышел на улицу. После душного тепла избушки ночной воздух бодрил свежестью. Лениво горел костер. Над углями жарились окорока авиров, нанизанные на две крепкие палки. Симон сидел чуть в стороне от огня. Его фигура почти сливалась с тенью, падающей от высокого дерева. «Не спится?» — угрюмо спросил он меня. «Выспался?» — ответил я. «Отдохни, Симон, я по караулю Он внимательно взглянул на меня. «Ты что-то надумал, братал?» Я неопределенно пожал плечами. Есть одна мысль, но сначала я должен обдумать ее сам. «Хорошо. Оставить тебе арбалет». Не нужно, я все равно не умеем пользоваться. Симон легко поднялся и пошел в избушку. Остановился на пороге. Через полчаса переверни мясо, чтобы прожарилось равномерно. Я сел на его место и вернулся к мысли, которая меня разбудила. Радио. Не только мы могли по радио связаться с кораблем. Корабль тоже мог вызвать нас. Так почему они до сих пор этого не сделали? Даже выключенный передатчик с исправной батареей работает в режиме маячка. На корабле видят все его перемещения. Видит, что маячок покинул территорию крепости. Но за целые сутки никто не попытался узнать, что вообще происходит. Живы мы или нет. Зная Лину, я просто не мог представить ничего подобного. Оставалось только одно логичное объяснение. На корабле и так знают, что происходит. Кто-то сообщает на корабль обо всех наших перемещениях. А с нами на связь не выходят потому, что доверяют не всем. Марк с Антонио пытались уговорить Лину привести корабль к дезертиру. Когда это не получилось, они кинулись ловить меня. Поймали. Снова попытались уговорить ребят. И опять безуспешно. А ведь Антонио чертовски красноречив. Наверняка он во всех красках расписал линии мучения, которые ждут меня, если она не подчинится. И ничего у Антонио не вышло. Так что ему пришлось устроить нам ложный побег и отдать радио мне, чтобы я вызвал корабль. Кто? Кто мог сообщать обстановку на корабль? Еще лежа на нарах, я перебрал все варианты и отбросил один за другим. Марк? Лина ни за что не поверит ему. Да и передатчик Марка был у меня. Ричия. не Лина, не Фолли не знают ее. Гримпиус. У него точно нет при себе передатчика. Я бы непременно это заметил. Симон. Он походил на эту роль лучше всего. Но он не был на корабле. Гримпиус сказал бы мне об этом. Симону неоткуда было взять передатчик. Кроме того, сегодня у него была масса возможностей переговорить со мной с глазу на глаз. Но он молчал. Значит, и не Симон. Тогда кто? От темных кустов напротив отделилась многоногая тень. Паук неторопливо приближался к костру. Отцветы огня блеснули на его металлической груди. Светящиеся зеленые глаза смотрели прямо на меня. Я замер, похолодев. Зверь или не зверь? Стоял неподвижно, словно позволяя хорошенько себя рассмотреть. Ростом он был на голову ниже меня. К одной из передних лап прилипло перышко Авира. Оно трепетало на свежем ночном ветру. Паук подогнул лапы и медленно опустился на землю по другую сторону костра. Он лежал и смотрел на меня, а я глядел на него. Я уже видел его раньше. В другой обстановке он не вызывал страха, и был уместен, и даже необходим. Робот-ремонтник, которого чинил Гримпиус. Восьмилапой с цепкими многофункциональными конечностями. С примитивным мозгом, который полностью послушан командам Беллы и механика. Вот оно что. Полежав в траве, робот поднялся и не спеша направился в лес. На границе света и тени он остановился и повернулся ко мне, словно приглашая. Я встал и пошел за ним. Едва небо начало светлеть, Симон вышел из избушки. Он выглядел хорошо отдохнувшим, несмотря на то, что спал меньше всех. Монах обвел поляну обеспокоенным взглядом. «Все хорошо, Симон», — сказал я ему, — «но мы должны вернуться на место первой посадки корабля». Симон внимательно посмотрел на меня. «Перекусить успеем?» Я пожал плечами. «Нам нужно быть там за час до заката». «Успеем», — решил Симон и принялся снимать спалок прожаренное и уже остывшее мясо. «Нас поведешь ты» предупредил я монаха. «Сделай вид, что это твое решение, ладно?» «Хорошо», отозвался Симон, не прекращая возиться с мясом. «Разбудишь остальных?» Он тщательно очищал прожаренные куски от пригоревшей корки и налипшей золы и раскладывал их на стволе поваленного дерева. Покончив с мясом, Симон наклонился и поднял что-то с земли. Это было перышко Авира. Симон внимательно рассмотрел его, затем взглянул на меня, сунул перышко в карман и, как ни в чем не бывало, принялся нарезать своим тесаком мясо на порции. Я подошёл к избушке, потянул тяжёлую дощатую дверь. И щели пахнуло спёртым воздухом и запахом человеческих тел. «А мясо у тебя всё-таки подгорело, братал», — весело сказал мне спину Симон. Первым из избушки выбрался шалопут. Улыбаясь с просонью, он потянулся, затем обхватил тощее тело длинными руками. бр Зябка! Дядька Симон, а можно я вам помогу?» Брат Симон невозмутимо поправил его монах. «В монастыре все друг другу братья. И навигатор?» хитро ухмыляясь, спросил Шалапут. Симон из-под глянул на него и протянул кусок мяса. «Ешь, не болтай». шалопут жадно вгрызся крепкими зубами в окра кавира. Речей первым делом пошла к ручью умываться. Я молча кивнул Марк, чтобы он шел за ней. Марк пожал плечами, но послушался. Отпускать их вдвоем я не боялся, никуда они теперь не денутся. Вернувшись к костру, Марк некоторое время молчал, потом не выдержал. «Ал, может быть, вы скажете, какие у нас планы?» Это был очень хороший момент, чтобы окончательно взять ситуацию под контроль. Ни один капитан не упустил бы его, и я не был исключением. «Нет», — ответил я и с удовольствием оторвал крепкое белое мясо. А Вира казался очень вкусной дичью, и подгорели окорока совсем немного. «Почему?» — упрямо спросил Марк. «Потому что вам незачем еще знать. Ешьте, а потом идите за нами и делайте все, что я скажу. Этого достаточно». Я смотрел на него до тех пор, пока он не опустил глаза гримпеус одобрительно хмыкнул, Ричи взглянул на меня по-новому, а Симон молча подхватил арбалет. Долгий вчерашний переход настолько вымотал всех, что ни Ричи и ни Марк даже не спросили, почему мы в очередной раз поменяли направление. Гримпиус охал и хватался за поясницу, но делал это потихоньку, не на показ Сначала мы двигались куда медленнее, чем вчера, но потихоньку разошлись, да и основательный завтрак заметно прибавил сил. Примерно через час я поймал себя на мысли, что мне уже даже нравится эта прогулка по лесу, Знаешь, Агасия под птичье пение до шелест ветерка в листве. К тому же меня радовала мысль о том, что затянувшееся путешествие по Тарасу скоро закончится. Симон подождал меня и тихонько, чтобы не услышали остальные, спросил. «Братал, ты знаешь, что за нами идут?» «Дезертиры?» — вопросом на вопрос ответил я. «Знаю. Но они и вчера за нами шли. Вчера они держались намного дальше», — возразил Симон. «А сегодня почти наступают нам на пятки. Послушай». Я остановился и прислушался. В шуме ветра и птичьем пении ухо различило знакомое едва слышное кудахтанье. «Это ручные авиры», — сказал Симон. «Их держат на поводках и идут по следу». «Если бы они хотели нас догнать, то давно бы это сделали», — улыбнулся я. «Далеко еще до лощины». «Минут 30-40 ответил монах. «Мы можем зайти в нее со стороны оврага». «Так и получится. Тропинка ведет во овраг». Действительно, через полчаса по обеим сторонам тропинки поднялись поросшие кустами склоны. «Подождем остальных, брат Симон», — улыбнулся я монаху. «Мешок и дубинки бросайте здесь», — сказал я, когда Гримпиус, Марк, Ричи и Шалопут сгрудились возле выхода в лощину. «И слушайте очень внимательно. Через 10 минут я дам команду, и мы побежим изо всех сил. Бежать нужно точно к центру лощины. Там лежит поваленное дерево без коры. Его должно быть очень хорошо видно. Задача — с разбегу перепрыгнуть через него и не сломать ноги себе или другим. Запомните, не обижать, не перешагнуть». «А именно перепрыгнуть. Все ясно?» Гримпиуса Шалапут сразу кивнули. Марк молча смотрел на меня, как на слабоумного. Речея призадумалась на секунду, а потом спросила. «Значит, ты уже договорился с кораблем?» Я покачал головой. «Еще нет, но у нас есть десять минут. Пусть преследователи подойдут поближе. Я останусь прикрывать вас, братал», — сказал Симон. «Не нужно, Симон», — горячо возразил я. Но он только улыбнулся краешком жесткого рта. «Каждый делает то, что должен, братал». Да поможет нам всем создатель. Симон кивнул, прощаясь, и неслышно нырнул в кусты. Я поднес к губам микрофон. Капитан вызывает малышку Беллу. Мы на месте, как слышите? Слышу вас хорошо, капитан. У нас все готово, ждем только вас. Еле слышно ответил мне самый прекрасный голос в мире. Когда Клека Тавиров приблизился настолько, что стал ясно различим, я в последний раз обвел взглядом свою команду. Потом взглянул вперед и сквозь ветки кустов различил в небе небольшую сверкающую точку. «Приготовились! Шалопут, ты бежишь впереди меня! Гримпиус, ради Создателя, не вздумай отстать!» Я несколько раз глубоко вздохнул и крикнул «Бежим!» Мы помчались по лощине, петляя между кустами, словно испуганные мышехвосты. Впереди меня бежал шалопут. Высоко задирая худые колени, он несся точно к центру лощины. Остальных я не видел. Слышал только шаги и треск веток за спиной. Сзади послышались яростные крики. Наверняка это была погоня. Сейчас я уже никому не мог помочь. Оставалось бежать, напрягая все силы и молясь, чтобы грудная клетка не лопнула под напором легких. Я обогнул очередной куст и увидел впереди поваленное дерево. Сверху его ствол был очищен от веток. Я рванул к нему. «Пут! Стой!» – донеслось сзади, но оглянуться я не успел. Что-то свистнуло над самым ухом. Кожу головы обожгло словно огнем. Бегущего впереди шалопуту ударило в плечо. Он крутанулся волчком и покатился по траве. Я схватил лежащего парня за шиворот и поволок к дереву, стараясь не задеть короткую стрелу, торчащую из его плеча. Он стонал. Кровь из раны быстро пропитывала одежду. Тирена. На мгновение в мозгу промелькнула ледяная пустыня, стучащая по льду деревянная колотушка и чудовищная пасть дрападона. Я поднял голову, и в этот момент мимо меня промелькнула речия. Краем глаза я видел, как она перепрыгнула лежащий ствол и исчезла. По ушам ударил короткий испуганный вскрик. По лощине, проламываясь сквозь кусты, скакали разномастно одетые всадники на креолофах. Вот один из них погнался за Гримпиусом, взмахнул рукой, и я увидел мгновенный блеск солнца на металле, но всадник вдруг завалился на бок, так и не успев опустить руку, и мчащийся креолов протащил его по траве. Внезапно на лощину упала тень, словно огромное облако закрыло солнце. Я обернулся и увидел корабль. Он опускался прямо мне на голову. Изо всех сил, вцепившись в ворот шалопута, Я как можно быстрее поволок его к поваленному дереву. И кое-что еще я успел увидеть. стройные ряды арбалетчиков, которые внезапно появились на склонах с обеих сторон лощины. Вот они прицелились и дали залп. Несколько всадников упало, остальные заметались в поисках выхода. Но выхода не было. Вслед за арбалетчиками из-за холмов выехали закованные в броню рыцари на Креолофах и железным потоком хлынули в лощину. Один из уцелевших дезертиров во весь опор скакал ко мне. Я разглядел развивающиеся на ветру черные волосы и бледное лицо, искаженное гримасой ярости. Это был Антонио. Боясь не успеть, он бросил в ножны шпагу и на скаку потянул за спины арбалет. Ногой металлический комок выпрыгнул из кустов и ударил в бок бегущего Криолофа. Ящеры-всадник покатились по траве. Сбивший их с ног робот-ремонник в два прыжка догнал Гримпиуса, подхватил его передними лапами и потащил к нам. Я напряг последние силы. Перевалил шалопута через толстый ствол в открывшуюся за ним яму, замаскированную ветками и травой. Затем спрыгнул следом. Рядом легко приземлился робот и бережно поставил на ноги ошарашенного гримпиуса. Сверху на яму опустилось керамическое брюхо космического корабля. Вовремя подоспевшая малышка Белла буквально прикрыла на своим корпусом отбойня, которая закипала в лощине. Я вскочил на ноги и наклонился к шалопуту. Глаза парня закатились, он еле слышно стонал. На губах пузырилась розовая пена. Дела плохи, стрела пробила легкая. Марк держался за ногу, и у меня опять возникло ощущение уже виденного. Точно так же он сидел возле переправы, а мы с Петрусом хлопотали вокруг него. И не было тогда ни дезертиров, ни сожженного монастыря, ни умирающего парнишки возле моих ног. Речия бросила взгляд на шалопута затем посмотрела на меня. Он умрет. Я резко мотнул головой. Нет. В днище корабля открылся аварийный люк. Оттуда послышался голос Фоли. Ал! «Вы там живы? У нас раненый. Давай носилки, срочно!» Но носилки не понадобились. робот ремонтник легко подхватил шалопуты передними лапами, протиснулся в люк и исчез. «Марк, ты как?» — спросил я этнографа. «Нормально», — ответил он, морщась от боли. спасибо ал Алл». «Ты все-таки вытащил нас, умник», — криво улыбаясь сказала Ричия. Я усмехнулся. «Не только я. Тут поработала целая команда, верно, Гримпюс?» Я перевел взгляд на механика. «Уж мне-то вы могли сказать?» Гримпиус смущенно комкал в кулаке седую бороду. «Ал, я сам не знал, что девочка выскочила за мной из корабля. Но и потом не мог сказать из-за...» Он умолк, показывая глазами на Марка. Из люка выпрыгнул Фолли и сразу кинулся обниматься. «Дружище, ты живой!» — восторженно орал он. «А почему голова в крови?» «Гримпиус, Белла чуть не съела нас, когда вы потерялись. А вы откуда красотка? Ал, ты нас познакомишь?» «Тише, успокойся!» — остановил я его. «И все-таки принеси носилки!» — Надо поднять Марка на корабль. — Вот еще, — отмахнулся Фолли. — Сейчас Вельда вернется и отнесет своего рыжего красавчика. Видел бы ты, как бережно она тащила парнишку. Словно мать родная. А уж Марка она и вовсе слаб не спустит. «Фолли — Фолли! — рявкнул я. — Ну кто тебя за язык тянул? — А вы не сказали ему? — выпучил глаза Фолли. — О чем вы мне не сказали? — спросил Марк, настороженно переводя взгляд с Фолли на меня. Склонившаяся над ногой Марка Ричия выпрямилась. Рот ее приоткрылся. За моей спиной расстроенно покашлял Гримпиус.